А почему вы так думаете?» Спросил его Дьяченко. «Ну, почему, почему? Думаю, и все. А ваша обязанность проверить?» «Проверить-то мы, конечно, проверим. Но согласитесь, что для подозрений нужны какие-то основания?» «Основания есть, есть. Они уже несколько месяцев возятся с малярными работами, а с с е к ц и и где квартира профессора...» в о л а н д р и с т о больше всего. Так, а еще что? Достаточно, думаю, и этого. Яченко был, однако, другого мнения. д о л о ж и в Гордееву о разговоре с у п р а в д у м о м он заявил, «Я думаю, нам не надо тратить время на эту версию. Владельца Эспандера в бригаде нет». Почему вы так уверены? Я не хочу сказать что-то плохое об этих ребятах, но, знаете, всякое бывает. В семье, как известно, не без урода, возразил Гордеев. Но ведь ребята там довольно серьезные, я немного интересовался ими. Ну, а теперь займитесь этим как следует. И не откладывая. Есть, товарищ полковник? Да, ребята из бригады Малинина. Были действительно люди серьезные. Трое учились в вечернем институте, четверо в техникуме. Столько же ходили на курсы мастеров. Несколько друзей все свободное время пропадали на стадионе своего общества. Они увлекались самбо и готовились к каким-то соревнованиям. И только трое из бригады торопились после работы домой. У этих были семьи, и они погрязли в быту, как с ъ е з в и л бригадир. Но приказ есть приказ. И капитан Дьяченко стал интересоваться ребятами пристальнее. Особенно теми, кто увлекается самбо. Ведь Эспандерта мог таскать с собой человек, имеющий какое-то отношение к спорту. Тем более, что среди самбистов были э Виктор Кругликов и Вячеслав Кочетков. Инициалы обоих совпадали с инициалами на и с п а н д ы р Через неделю Дьяченко довольно подробно знал, что представляют собой спортсмены бригады, да и другие ребята. Было установлено, что в те дни, когда могла произойти кража, весь состав бригады, находился по обычным своим адресам, кто на стадионе, кто на учебе. Ночью кража не могла состояться, так как подъезд на ночь запирался. Предположение о сговоре с дворником отпало. Обязанности дворника в доме выполняла пожилая женщина, лишь недавно приехавшая в Москву. У нее вышли нелады с невесткой, и она очень дорожила полученной возможностью жить в небольшой служебной комнате дома управления. Даже придирчивый управляющий домом не смог упрекнуть ее в чем-либо. Конечно, бригада, работая на ремонте дома, имела возможности проникнуть в квартиру, но вряд ли у кого-нибудь из них возникло желание эти возможности использовать. Пока подтверждалось только одно. Никто из бригады ни в чем предосудительном не был замешан ни раньше, ни теперь. Но малининцы поняли, что Дьяченко вертится около них неспроста. После одной из бесед с капитаном Сергей Малинин, степенный и малоразговорчивый парень, твердо посмотрел ему в глаза и произнес, «Нам это не нравится». «Вчера мы советовались». Приходите завтра в бригаду. С утра пораньше. А что такое? Что вам не нравится? И почему я должен д е в и т ь с я к вам на ваше совещание? Малинин пожал плечами. Зря вы так, капитан, зря. Ну хорошо, приду. Только давайте условимся. Разговор на чистоту и без обиды. «Идет? Какие же тут могут быть обиды? Дело-то не шуточное».